Десятый день Люцифер В этот день памятный сидел на лавке и отдыхал от проделанной повседневной работы. Архимандрит Виталий подошел к памятному и спросил у него. «Памятный, как ты думаешь, какой грех больше всего не любит Бог?» — Виталий, я думаю, что самый нелюбимый грех Бога — это грех Люцифера, гордыня. — Памятный вы правы. Иногда я думаю о роли Люцифера в жизни христиан. — Виталий, я думаю, что Бог, словно отец, рассердился на возлюбленного ангела из-за его предательства. Это история предательства. Памятный согласен с вами. Закончив этот короткий разговор с Памятным, Архимандрит Виталий пошел по своим делам. Памятный же задумался об этой истории предательства. Памятный словно восхищался Люцифером и словно заговорил с ним. «О, Люцифер! Твои величественные белые крылья и твоя красота изуродованы твоим поступком!» Держа в руках свой меч, ты собрал свое войско, чтобы одолеть Бога. Ты как будто не знал, что повел свое войско на гибель. Люцифер, ты хотел поставить Бога на колени и самому править небесами и земной жизнью? О, ты, гордый ангел! Что ты нашептал своим собратьям, чтобы соблазнить их на свою сторону? Что ты обещал им? Ты не просто желал безмерной власти, ты хотел заполучить могущество Бога. О, ты безумец! Ты как будто знал, как убить Бога. Бог же собрал свое войско во главе с Михаилом, чтобы вразумить свое любимое дитя. Но ты не хотел мириться с его царствием и дал бой войску Михаила. Может быть ты знал, что проиграешь в этой битве, но тогда почему ты сражался? Может быть ты был ослеплен своим желанием? Ты проиграл битву, и ты был отправлен в Ад. Но битва не закончилась. Ты шепчешь слабому человеку свои сладкие речи о безбедной жизни взамен на бессмертное служение тебе. Ты ищешь слабые души, чтобы победить в другой битве, в битве за человеческие души. Ты хочешь дать человеку то, что не смог дать Бог. Люди же хотят денег. Люди готовы променять свое бессмертие на ценную бумагу. Ты слаб, Люцифер, потому что ты презираешь жизнь. В тебе нет любви, в тебе есть нескончаемая злоба из-за зависти к людям».